Возвращение неандертальцев Генетики не только совершенствуют линии живущих на Земле существ, они берутся вернуть давно вымершие виды. Не только динозавров, как в фильме «Парк юрского периода». Команда из русских, японских и корейских исследователей недавно восстановила геном древних мамонтов, которых находят в вечной мерзлоте Сибири. Теперь они хотят взять яйцеклетку современного слона, заменить ДНК слона, реконструированный ДНК мамонта, и имплантировать яйцеклетку в матку слонихи. Спустя 22 месяца на свет появится мамонтенок, первый за пять тысяч лет. Но не останавливаться же на мамонтах. Профессор Джордж Черч из Гарвардского университета недавно предположил, что, осуществив проект геном неандертальца, мы можем теперь имплантировать реконструированную ДНК неандертальца в яйцеклетку представительницы рода сапиенсов и впервые за 30 тысяч лет народиться неандертальское дитя. Черч готов решить эту задачу всего за 30 миллионов долларов. Несколько женщин уже вызвались на роль суррогатной матери. Зачем нам понадобились неандертальцы? Некоторые ученые считают, что наблюдение за живыми неандертальцами поможет ответить на самые насущные вопросы о происхождении и уникальности Homo sapiens. Сравнив мозг неандертальца с мозгом Homo sapiens и выявив отличия, мы, возможно, сумеем понять, Какие биологические изменения породили нашу форму сознания? Есть и этическая причина возродить неандертальца. Поскольку сапиенсы стали причиной их исчезновения, то, по мнению некоторых, воскресить их – наш моральный долг. Кроме того, они могут нам пригодиться. Многие предприниматели охотно заплатят крепкому неандертальцу за выполнение тяжелой работы за двух хилых сапиенсов. Но и на неандертальцах останавливаться не обязательно. Сядем-ка за Божий Кульман и спроектируем более совершенного сапиенса. Способности, потребности и желания Homo sapiens определяются генетически. Его геном не сложнее, чем геном полевки. У мыши 2,4 миллиарда нуклеотидов. У сапиенсов около 2,9 миллиарда, последовательность всего на 14% длиннее. В обозримой перспективе, вероятно, в ближайшие десятилетия, Генная инженерия и другие методы биоинженерии позволят нам существенно изменить не только нашу физиологию, иммунную систему и продолжительность жизни, но и наши умственные и эмоциональные особенности. Если генная инженерия способна создать мышиного гения, почему бы не замахнуться и на человеческого? Если она создает моногамных полевок, Почему бы не сотворить людей от природы, предназначенных хранить верность партнеру? Когнитивная революция, превратившая Homo sapiens из заурядной обезьяны во владыку мира, не потребовала существенных изменений в физиологии и даже в размере и внешней форме мозга. Очевидно, хватило незначительных изменений в его внутренней структуре. Быть может, столь же незначительным изменением – Мы добьемся второй когнитивной революции. Создадим принципиально новый вид сознания и преобразим Homo sapiens во что-то абсолютно другое. Пока нам на такое не хватает умения, но отделяет нас от создания сверхчеловека отнюдь не технологическая пропасть. Основные препятствия, тормозящие эксперименты на людях, имеют этический и политический характер. Но сколь бы этические возражения ни были убедительны, едва ли они смогут надолго задержать следующую стадию исследований, когда на кону бесконечная продолжительность жизни, победа над смертельными болезнями, совершенствование наших когнитивных и эмоциональных способностей. Что произойдет, например, если будет создано лекарство от болезни Альцгеймера? побочный эффект которого заметно улучшает память здорового человека. Кто осмелится остановить работу над этим чудо-средством? А когда оно поступит в продажу, какая силовая структура будет следить за тем, чтобы лекарства получали только больные, а здоровые не применяли его для обретения сверхпамяти? Трудно судить, удастся ли биоинженерии воскресить неандертальца, но с сапиенсами она, скорее всего, покончит. Может быть, манипуляции с генами и не убьют нас, но мы изменим хомо-сапиенс настолько, что будем уже не хомо-сапиенс.